Врелий стиснул кулаки, решив сражаться до последнего. Тут занавеску сорвали с сухим треском, и Патриций уже готов был выбраться наружу. — Нет! Она там, дальше! Я вижу её, крикнул чей-то голос в темноте. — Они увозят Несу! Помогите! Скорее сюда! — Буйный почитатель актрисы, сорвавший за навеску Аврелиевого Паланкина, даже не успел заглянуть внутрь, потому что тут же бросился спасать красавицу. За ним помчались его приятели, орущие во всю глотку. Толпа отхлынула от Паланкина, словно обезумевшая река, внезапно изменившая течение по властному велению какого-то бога. «Уносим ноги живо!» раздался голос Кастера, направившего толпу в другую сторону. Не раздумывая, Аврелий поспешил за греком к дороге. Когда они оказались уже недалеко от форума, быстро будто на крыльях, проскочив в пол Рима, никто не смог бы узнать благородного публия Аврелия Стация, прокуратора Цезаря и римского сенатора. В грязном, встрепанном человеке, который вдруг остановился у преградившей дорогу большой толпы, словно устроивший митинг в этот ночной час. «Что тут происходит?» — спросил Аврелий у огромного детины, загородившего собой всё. «Преторианцы! Император посылает их защитить своего наемного убийцу, этого стация, убившего Несу, а мы шли к его дому, чтобы отделать его по первое число». С гневом объяснил Громила. «Сенатор, с говоришь?» — растерянно переспросил Аврелий. «Но это же честнейший человек, вне всякого подозрения». «Кто этот вор?» — лицо великана перекосилось от злости. «Ты что, не знаешь разве, почем продается олово, которое везут в Рим его суда?» И зерно он везет, чтобы продавать подороже. Ему мало миллионов сестерцев, которые достались в наследство. Так он богатеет еще и за счет бедняков. Весь Рим знает, что он извращенец. Идем с нами, сейчас он нам за все заплатит. Аврелий с присущим ему чувством юмора нашел такое приглашение по меньшей мере смешным и продолжал. — А ты... — Хорошо его знаешь. Наверное, нелегко будет расправиться с таким преступником. — По правде говоря, до сегодняшнего вечера я даже имени его не слышал, — признался великан. — Мне рассказали о нем те, что нашли труп Несы в его паланкине. Сергий велел своим людям натравить на него чернь, — понял, наконец, Аврелий. — Люди, — сенатор знал это, — Даже самые честные и осторожные, собравшись вместе, превращаются в стадо баранов, готовы верить любой выдумке, если ее долго повторяют, тем более хором, и принимают за чистую монету любые, даже самые нелепые доводы, лишь бы только не испытывать неловкости от сознания того, что плывут против течения» так отправляли на войну, наверное смерть юных воинов, и те чувствовали себя счастливыми, так одерживали победу на выборах. Кастер, между тем, тоскливо смотрел на Аврелия, нервно теребя Тунику в ожидании, когда же, наконец, его легкомысленный хозяин, этот совершенно безрассудный человек поймет, что пора уносить ноги. Но тут Аврелий взорвался. «А зачем же искать его дома?» — с негодованием воскликнул он. «Разве вы не знаете, что он скрылся у Маврика?» «Претарианцы, конечно же, и не подозревают, что он там». «Скорее, пойдемте к дому Сергия и выкурим оттуда эту свинью», — призвал он. И воинственная толпа, развернувшись, бросилась к Овентинскому холму. «Да поразят тебя боги, хозяин! Думаешь, мы долго сможем обманывать Рим такими шуточками?» «Уже дважды сошло», — сказал Кастер, и они свернули в переулок. «Согласен, хватит».